Глава 19. «Господин капитан, тревога!» Голос посыльного вырвал меня из сна, и я вскочил, быстро оделся, схватил кабуру с пистолетом и автомат «Тимур», который со вчерашнего дня стал обязательным оружием каждого танкиста в нашем батальоне, и покинул палатку. Наш временный лагерь в лесу под Новым Таллином просыпался, и я услышал, как завелись первые танковые движки. Ясно, что все это не просто так, и тревога не учебная. Поэтому я побежал в штаб и вскоре вместе с другими командирами рот и дивизионов получал боевую задачу. Противник прорвал оборону нашего корпуса в районе деревни Стальские. Комбат оглядел нас, потер красные от недосыпания глаза и продолжил. 45-я пехотная дивизия разбита. Вчерашним десантникам не хватило средств противотанковой обороны и они не смогли организовать правильную эшелонированную оборону. 47-я гвардейская бригада «Эрмин», которую командир корпуса направил на усиление 45-й дивизии, застряла в городе. В Новом Таллине – восстание. Местные сепаратисты, которых наши доблестные контразведчики так и не выловили, при поддержке республиканских диверсантов блокировали гвардейцев в казармах. Необходимо срочно купировать прорыв, отшвырнуть противника, выручить десантников и не дать республиканцам прорваться в город. Снова короткая пауза. Полковник Рейки убросил взгляд на тактический планшет с картой и перешел к деталям. Сейчас 2 часа ночи. Ждать утра нельзя. Поэтому выдвигаемся немедленно и действовать будем боевыми группами. Первая рота вместе с двумя взводами танкового десанта должна пройти сквозь новый Талин выйти на окраины и вступить с противником в лобовой бой. Командир капитан Темников. Вторая рота с оставшимися десантниками выходит в район Огольцы, где находится штаб 45-й дивизии и временно поступает в распоряжение генерал-лейтенанта Окленда. Командир майор Сиверс. Третья рота вместе с самоходками и зенитными установками выдвигается в район Старых Мельниц, где вступает во взаимодействие с частями поселкового гарнизона. «Держит оборону и оказывает огневую поддержку другим ротам. Командование этой группой принимаю на себя. Выдвижение через 10 минут. Вопросы?» Лицо у полковника Рекью было таким суровым, что задавать ему вопросы никто не захотел. Да и не было их, ибо и так все понятно. Республиканцы подавили оборону пехоты массированным артиллерийским огнем и, не обращая внимания на темное время суток, перешли в наступление. Десантники напора не выдержали, они ребята храбрые здоровые, но с тяжелым вооружением в 45-й дивизии проблема. И вот теперь мы имеем, что имеем. Нам придется выступить в роли пожарной команды, и лично меня это не обрадовало. В первую очередь, потому что вести тяжелые танки через захваченный мятежом город не хотелось, даже с танковым десантом. Ведь каждая подворотня и переулок могли таить опасность. Спрячется сволочь с РПГ, поймает берсерк в прицел. И привет! Один выстрел, и танк уничтожен. Экипаж, может, и уцелеет. Но обычно гранатометчики в одиночку не работают. А помимо того, есть еще и примитивные бутылки с зажигательной смесью, которыми горожане могут закидать танки. — Прекрати, — одернул я себя. — Соберись и не показывай слабины. Психологическая накачка взбодрила меня, и я посмотрел на полковника поймал его взгляд и выдержал. Он еле заметно кивнул, значит, доволен, после чего сказал «Разойтись! Боги за нас, братцы! Мой позывной прежний, сотый! Кстати сказать, мой позывной, как командира первой роты, одиннадцатый, или две единицы, первая рота и первый в списке роты». Офицеры разошлись, и вместе с капитаном Скеги я подошел к своим танкам. Задрав стволы орудий вверх, Шесть грозных берсерков стояли в ряд. Экипажи выстроились перед ними, слабо освещенные притушенными танковыми фонарями войны были напряжены, но страха я не заметил. По-прежнему мы были элитой, может быть, самыми лучшими бойцами корпуса, а то и всей армии. «Командиры танков, ко мне!» Офицеры приблизились, и уже я поставил боевую задачу. Коротко и четко объяснил, куда и зачем выдвигаемся. «Мой танк в авангарде, остальные следом». «Через город должны проскочить быстро. Любое препятствие сметаем. Если заметим вооруженных сепаратистов и вражеских диверсантов, не отвлекаемся. Танковый десант на ходу расстреливает вражескую пехоту, а берсерки работают исключительно пулеметами. Когда выскочим на окраины, десант спускается с брони, и мы вступаем в бой с республиканцами». «Вопросы?» «Как и полковник». В конце я обратился к офицерам. «Почему нам не обойти город?» — спросил капитан Ингольф. «На это необходимо время, а у нас его нет, поэтому придется рискнуть». Больше никто ни о чем не спрашивал, и я отдал команду. «По машинам!» Командиры танков обернулись к своим экипажам и продублировали команду. «По машинам!» Танкисты стали залезать в берсерки, и одновременно с этим появились десантники. Все в тяжелой броне и касках, с автоматами АКМ и пулеметами «Шквал», обвешанные гранатами, ручными гранатометами и с личными УКВ-радиостанциями. Как и обещал, командир корпуса обеспечил нас по полной программе. И за это ему огромная благодарность от всех нас. Только жаль, что такого вооружения нет у всех воинов 14-го ударного корпуса. «Смотрю, твои головорезы готовы!» Я посмотрел на Скеги. «Да!» он усмехнулся. «Рвутся в бой жаждут пустить республиканцам кровь. Тогда вперед. Что делать, ты знаешь. Все будет нормально, Юра. Можешь на нас положиться. Ни один гад с РПГ к твоим танкам не подберется». «Хочется тебе верить, капитан Скеги», — подумал я и направился к своему танку.